Пятая сестра, Эрминия, была женщина зрелых лет, довольно приятная, но вечно занятая. Когда Ричард во время занятий с нею не смог настроиться на свой хань, она сказала, что со временем это придет, что он не должен разочаровываться, но продолжать работать с большим тщанием. Постепенно она стала чаще улыбаться и подобрела к нему. Сестра, Эрминия, была удивлена и польщена, когда он стал дарить ей цветы. Ричарду нравились ее открытость и целеустремленность. Последняя из сестер, Лилианна, стала его любимицей. Она была веселой и искренней, часто улыбалась и обращалась с Ричардом как с другом. Ему было легко с ней, и они частенько задерживались после занятий, чтобы просто посидеть и поболтать. Он охотно проводил время с сестрой Лилианой, общество ее было ему приятно. Хотя Ричард считал по-прежнему, что друзей у него здесь нет и быть не может, все же с Лилианой он чувствовал себя почти как с хорошим другом. Когда он приносил ей редкие цветы, она всегда выслушивала его истории, и глаза ее блестели. Когда он сочинял рассказы о том, как обманул охранников, она весело смеялась. Подаренные им розы сестра Лилианна гордо носила в петлице, пока Роза не завянет или пока он не принесет ей новую. Когда он касался ее руки, это выглядело просто и естественно, как бывает при общении друзей. Оба они смеялись до слез, когда Ричард рассказывал всякие забавные истории о своих лесных приключениях. Сестра Лилианна говорила, что она сама выросла в деревне и что она любит природу. Несколько раз он ходил с ней на прогулке за город, на холмы. Ей всегда было хорошо там и весело, она не боялась запачкать платье и могла сесть на землю рядом с Ричардом. Ни разу она не сделала Ричарду предложение провести с ней ночь, уже поэтому ему было с ней так легко. Кажется, Лилианна сама получала искреннее удовольствие от общения с ним. Когда он в конце занятий признавался ей, что не смог настроиться на свой хань, сестра Лилианна брала его за руку и говорила, что это ничего, что в следующий раз она постарается сильнее, чтобы помочь ему. С Лилианой Ричард был откровеннее, чем с другими. Когда он рассказал, как ему хочется поскорее снять радахань, она коснулась его руки и ответила, что понимает его и хотела бы сделать это сама, когда придет время. Она добавила, что верит в него и хочет, чтобы он побыстрее научился управлять своим даром. Но, кроме того... Сестра Лилианна сказала Ричарду, что когда ему станет уже не невмоготу, она поможет ему освободиться от ошейника. Но только он должен очень постараться и научиться настраиваться на свой хань, пока есть время. Она объяснила ему, что и других тоже тяготят ошейники, но они стараются забыться и потому часто спят с женщинами. Она сказала, что понимает их потребности, Но надеется, что Ричард будет спать с той женщиной, которую полюбит, а не с той, что поможет ему забыть свою неволю. К проституткам же ходить не следует, потому что они грязные, и он может подхватить какую-нибудь заразу». Ричард ответил, что любит одну женщину и желает сохранить ей верность. Лилиана улыбнулась и сказала, что гордится им. Он с трудом удержался, чтобы не сказать, что Кэлин не захотела быть с ним вместе. Он знал, что если кому-то и можно рассказать о Кэлен, так это Лилиане. У него появилось убеждение, что только сестра Лилиана может помочь ему настроиться на свой хань. Он очень хотел, чтобы так и случилось. У Ричарда был только брат, сестер не было никогда. Но ему казалось, что родная сестра должна быть именно такой, как Лилианна, Так что и ее титул сестры приобрел для него почти буквальное значение. Пусть сестры Света его враги, но Лилиана его врагов не будет никогда. На занятия с сестрами уходило часа два в день, но он ни на шаг не приблизился к цели. Он также не мог настроиться на свой хань, как и тогда, во время занятий с сестрой Верной. Немало времени Ричард проводил вне стен дворца. следуя окрестности, он обнаружил незримые пределы своей свободы. Стоило удалиться от дворца на определенное расстояние, как идти становилось трудно, словно по топкому болоту. Теперь, когда он знал границы своего мира, этот мир показался ему очень маленьким. В день, когда Ричард обнаружил невидимые стены своей темницы, он отправился в Хагенский лес и убил второго Мрисвиза. Единственным утешением Ричарду служил грач. Он нередко уходил по вечерам из дворца и ночевал в лесу вместе с Гаром, охотился, добывая ему пищу. Впрочем, звереныш потихоньку учился добывать пищу самостоятельно. Но был ли грач голодным или сытым, он все равно скучал, когда Ричард долго не приходил. Как-то раз Ричард случайно обнаружил еще одно замечательное свойство плаща Мрисвиза. Накидка скрывала его местонахождение от Паши. Стоило ему надеть плащ, и магия Рада Хань становилась бессильна. Паша была несколько озадачена его странными исчезновениями, но, кажется, это ее не слишком беспокоило. Видимо, она считала, что дело тут просто в каком-то упущении с ее стороны, которое она надеялась вскоре исправить. Теперь Ричард понял, почему ни сестры, ни волшебники не чувствовали приближением Ресвиза. Гораздо больше его удивляло, как удалось об этом узнать ему. Теперь. Когда у него появилась возможность время от времени скрываться от бдительного ока Паши, Ричард почувствовал себя свободнее. Его беспокоило лишь одно. Вдруг она, узнав, в чем тут дело, уничтожит плащ. На всякий случай он решил получше припрятать второй. Ричард много времени проводил с вороном. Сначала он выводил ворона гулять по вечерам. Поскольку Крот боялся открытого пространства, Ричард решил, что начать лучше с прогулок в темноте. Сам Уоррен рассказывал, что сестры так долго давали ему работу в подвалах, что ему начало казаться, будто он провел под землей всю жизнь. Ричард относился к Уоррену с симпатией и искренне хотел ему помочь. Вне стен дворца Уоррену было немножко тревожно, но присутствие Ричарда его успокаивало. Через несколько недель Ричард постепенно начал выходить с ним в дневное время. Сначала они просто поднимались на стены, полюбоваться небом и морем. И вот настал день, теплый, ясный и солнечный, когда Ричард с Вороном отправились за город, на холмы. И сидя на камне на вершине холма, и глядя на раскинувшийся перед ним город, Ворон сказал Ричарду, что, похоже, справился со своим старахом. То есть чувствовал он себя по-прежнему не совсем уютно, но страх уже не владел им, как прежде. Он долго смотрел на равнину, впервые наслаждаясь тем зрелищем, которого столь долго лишал его страх. Что касается нужных Ричарду сведений, то Ворону удалось отыскать очень немного. В древних книгах он нашел лишь несколько упоминаний о долине заблудших и о народе Бакабанмана, но и то немногое, что он нашел, оказалось весьма интересным. Книги говорили о силе, которой наделили волшебники Бакабанмана, отняв у них землю. Эта сила должна была помочь им вернуться домой. Еще там было сказано, что когда будет восполнено недостающее звено, эта сила пробудится, воплощенная в женщине, которая посвящена духам, и башни погибели падут. Ричард вспомнил Дюшаю, называвшую его Кахарином, и своим мужем. Ведь это тоже можно понять, как связь или звено. Но верна ли его догадка, он пока не знал. Когда они вдвоем сидели и любовались равниной, Уоррен сказал, «Абатисса последнее время читала книги пророчеств и хроники, где говорится о камне, брошенном в пруд». Ричард насторожился. Песню о камне, брошенном в пруд, он слышал от Келли. Но Уоррен был плохо знаком, с этим пророчеством и не мог сказать, в чем тут дело. «Ты знаешь второе правило волшебника?» — спросил неожиданно Ричард. «Второе? А что, у волшебников есть правило? А какое тогда первое?» «Помнишь тот вечер, когда Джидиди сломал ногу, а я сказал, что на твоей одежде остался пепел? Ты еще попытался отряхнуть его?» «Я тогда применил первое правило волшебника». Уоррен нахмурился. Подумай об этом, Оран, и расскажи мне, до чего ты додумался. А пока было бы неплохо, если бы ты поскорее нашел нужные мне сведения. Ну, теперь мне будет полегче. Сестре Бекки по утрам не здоровится, и ей уже не до того, чтобы следить за мной. Ричард нахмурился. А Урону пришлось пояснить. Она беременна. А у многих сестер есть дети? Конечно. Вспомни, сколько во дворце молодых волшебников, которым не дозволено выходить в город. Сестры помогают им удовлетворить некоторые потребности, чтобы они не отвлекались мыслями от занятий. Ричард подозрительно покосился на ворона. А у сестры Бекки не от тебя ли ребенок? Ворон зарделся. — Нет, я жду ту, которую люблю. Пашу — Пашу? Ворон молча кивнул. Ричард задумчиво смотрел на дворец пророков. «Ворон», — спросил он, — «все ли дети от мужчин, имеющих дар, наследуют его?» «О нет!» «Говорят, прежде, когда новый и древний мир еще не разъединились, дар был у очень многих. Но шло время, и те, кому удавалось достичь власти, убивали детей, рожденных даром, опасаясь соперников. Тем, кто оставался в живых, они не позволяли учиться».